Последний сбор. Быстро пролетела зима, сданы экзамены, свободного времени стало больше, на велосипедах ездим купаться. Решили провести игру, но не на Медянке, а на Доронихе. Несколько вечеров мы с Колей Абдуловым ходили по улочкам и тропинкам около речки Доронихе. Надо было проложить четыре маршрута, примерно одинаковые по протяженности и по сложности. Маршруты мы обозначили стрелками и записками, в которых указывалось, куда и насколько следовать дальше. Поскольку маршруты проходили по улицам и тропинкам, то компасом надо было пользоваться только один раз. Были задачи на сообразительность. На одном маршруте был забит кол со стрелкой вниз. Если быть внимательным, то на нижнем конце кола можно было обнаружить пробку, которая закрывала отверстие с запиской. Команда которой досталась эта задача, вырыла с помощью кола огромную яму, бросила его и дальше пошла наугад. Если бы они нашли нашу записку, то наверняка пришли бы к финишу первыми. Другая команда, встретив на своем пути стрелку, указывающую воду, перепрыгнула речку, бегала-бегала и попала на другой маршрут. Они пришли одновременно с первой командой, но им не зачли. Стрелка же указывала, что надо искать в воде. На дне речки, Была закреплена бутылка с запиской. Перед началом игры мы поняли, что не можем проводить соревнования между звеньями. Чтобы уравнять силы, мы просто организовали четыре команды, в которые были включены посторонние ребята. Даже Вовка Калинин попросился в нашу игру. Одну из команд возглавила Вика. Мне почему-то очень хотелось, чтобы ее команда выиграла. Предчувствие мое сбылось. Правда, флаг слип и достал Вовка Калинин. Когда выяснили, что они не нашли в речке бутылку и прошли по чужому маршруту, то победителем признали команду, капитаном которой была Вика. Я был очень доволен. Только позднее сообразил, что надо было придумать какой-нибудь приз. Лето пролетело как один день. Перед началом учебного года объявили общий сбор. Пришли в основном те, кто жили поблизости. Я понимал, что это последний сбор отряда «Гранит» и долго не мог подобрать нужные слова. Разве плохо, что к нам можно проехать на машине? Неожиданно спросил я. Конечно, хорошо, почти хором ответили ребята. А разве плохо, что у нас есть добротный мост через Дорониху? Продолжал я. Конечно, хорошо, последовал ответ. А было бы это без нашего отряда? Снова спросил я. Конечно, нет, согласились ребята. Я считаю, что мы, как Тимуровцы, помогли каждому жителю нашего поселка, сказал я, и, подумав, продолжил. Самое главное, Мы научились интересно жить, воспитали в себе стремление быть честными и порядочными людьми. Завтра начинается учебный год, с чем вас и поздравляю. Это значит, что я буду занят с утра и до ночи, так что вам придется работать без меня. Есть у вас звеневые, есть мой заместитель Валя Шведов. Дерзайте! Если что, ловите меня поздно вечером или в воскресенье. Действительно, с началом учебного года я даже в выходной сидел над учебниками. Правда, вечерами, когда у нашего дома при свете уличного фонаря собирались ребята и девчонки, я не выдерживал и тоже выходил, хоть ненадолго, на улицу. Вику перевели в другую школу, но она была еще не достроена. Пока достраивали школу, Вика училась в прежней школе, но в третью смену. Темнело с каждым днем все раньше и раньше. Вот уже Вике приходилось ходить домой темными вечерами. Как-то придя из своей школы, я вскочил на велосипед, и поехал в сторону школы, где занималась Вика. В темном проуке я встретил ее, она даже обрадовалась. Так я стал каждый день встречать ее. Иногда вместе с ней шла ее тетя Анфуса Григорьевна. Когда стало очень грязно, я стал встречать пешком, но для этого мне приходилось из своей школы бежать бегом.